Песня перевала, одиннадцать. Недалеко от Лазоревых, собирающихся под матерь горой рек, стояла крохотная деревушка. Там орки лис выменял за горсть сарматовых монет две лодки, остроносые, в подтеках малахитовой и сапфировой глазури. Жители деревни довольно повидали тех, кто привозил дать дракону, и все как один подтвердили, что откуп следует оставлять здесь. У самой горы, в бездонном широком озере, которое поили сливающиеся реки. Гьял и Савьон помогли спустить лодки на воду, привязали их и принялись нагружать черногородскими сокровищами. Вместе с орке перенесли окованные сундуки, полные украшений и драгоценных камней. Положили на дно шелковый шатер. Его свернули, как только нарядили драконью невесту. Родслава сидела на валуне у кромки озера. Вода лезала мелкие прибрежные камни, но не доставала до ее ступней в софьяновых башмачках. На плечах гор лежал рассвет, бледно-золотой, растянувшийся от самого горизонта. Между полосами света лежали холодные небеса. Велись кудри облаков, белые-белые, будто пена. До чего сейчас была хороша полная бледная драконья невеста, Платье ее отливало молочно-голубым. От груди до подола шел ряд пуговиц. Между дорожками искусного витиеватого шитья стелились ее рукава, мягкие и невесомые, словно крылья, и такие длинные, что касались земли тончайшим кружевом. Ее волосы совьюн собрала, а голову обернула шелковым платком, который завязала за шеей. Лоб перехватила обручем из мелких северных самоцветов и под него поддела Марьева Кипинной закрывший лицо фаты. Если Радслава поворачивалась, то постукивали гроздьи ее височных украшений, а на пальцах мерцало серебро, свернутое кольцами вокруг аметистов и лунных камней. У живота заканчивались бусы, все сплошь голубые и лиловые и молочно-белые. В них терялась свирель. Радслава была равнодушна к свадебному наряду. И сидела она у озера, потерянная, но вместе с тем мертвенно-спокойная, будто большая рыба, отдавшаяся течению. Ее темно-русые брови едва хмурились за пеленой фаты. Лут и видел ее, когда, взлохмаченный и усталый, выходил к соратникам. Этой ночью он спал отдельно от отряда чтобы никто не задавал лишних вопросов. Не любопытствовал раньше времени, от чего же его горло пережал рабский ошейник. Первой его заметила Савьон. Поставив сундук в лодку, разогнулась над дымчатой водой, в которой стояла посередину икор. Оглядела Лутова с головы до пят, как он шел к озеру, потирая нос, как зевал, как пытался почесать зудящую кожу под ошейником. С непривычки ему было страшно неудобно. Я могла бы догадаться, медленно произнесла Савьон и больше не сказала ни слова, принявшись переносить свертки с тканью. Оркелис стоял к лутому спиной и не повернулся. Лишь стиснул лодочный борт так, что дерево затрещало. «Лутый!» — Геял утирал рукавом взмокший лоб, распрямлялся, потирая поясницу. Как это понимать? «А, как хочешь, так и понимай!» Он оказался на берегу в один упругий прыжок. «Помочь, батенька!» Оркилис лис зло пихнул ближайшую к нему лодку. Та тяжело закачалась на воде. «Не нужно!» «Лутый, какая муха тебя укусила?» Гял нахмурил кроваво-рыжие брови. Оркилис, лис! Что он творит? Зачем он...» «Рабом сделался!» — огрызнулся Орки. Не видишь разве? Тут же встревожилась Таёха. Она с трудом ковыляла на обеих ногах и занималась тем, что выуживала сокровища из повозки. Хиё! Толстый сук, найденный для неё, с шорохом переваливался по траве и камешкам. Ты зачем ошейник надеть? Куда собираться? Лутай отбросил прядь свиснувшего лба. К Малунзе твоему пойду сказал залехватский и неестественно громко глядя в сторону хоть узнаю как он своих слуг чествует и прослежу чтобы невесту свою не обижал зря что ли везли ее из самого черногорода савьон глядела на него когда наклонялась чтобы взять очередной ларчик а орки по прежнему не смотрел разве только украдкой ему было больно хио голос Таёха треснул ты есть дурак «Ты зачем добровольно лезть в логово к Малунзе? Хиё!» «То дело решенное. отмахнулся Лута, пиная озерный камешек. «Эй, Радслава Вельшевна, не против, что провожу тебя?» Драконья невеста наполовину сползла с валуна. Длинные рукава лежали на нем, как крылья у обездвиженной птицы. «Провожай, раз тебе свет не мил», — ответила хрипло. Немногого стоит твоя жизнь, если ты так легко от нее отказываешься. Лутый вскинул голову. Над ним плыли облака, легкие и могучие, будто боевые корабли. Солнце разбухало над Матерь Горой, словно наливающийся соком плод. «Может и так», — согласился он. «Да только юркость моя не дешевле твоего приданого». Жители соседней деревушки объяснили, где следует оставить откуп но никто не рассказал, что произойдет потом. Прилетит ли сам сармат змей? Выступят ли из-под воды воины его брата? Когда перенесли все сокровища, то связали лодки между собой. Лутый легко впрыгнул в ту, что была не украшена, и перехватил весла. Орки лис подошел к нему, находясь по бедра в дымчатой воде, и запустил пальцы в вихры его волос. Натянул, потрепал. Не то сердито, не то ласково, а потом поцеловал в макушку. Спрятал лицо в сгибе локтя и отошел, и не подходил даже тогда, когда прощались остальные, и когда Савьон вела драконью невесту. А роцлаву она, стараясь не замочить платье, посадила в другую лодку, затянутую поверх сундуков и ларчиков, лиловым и сизым шелком, с рассыпанными под нужем чужинами. Видать, это все. Бесцветно заметила Радслава, качнув головой. Тонко зазвенели височные украшения. «Видать!» — Савьон похлопала ладонью по вырезанному изваянию, скалящемуся крылатому змею, обвившему лодочный нос. Прежде чем упасть на скамеечку, Радслава потянулась и неуклюже обняла Савьон, уткнулась в ее плечо закрытым фатой лицом, вдохнула запах ее волос и кожи. Полынь, дым и сталь. Звякнули браслеты, застучали бусы. Савьон ничего не оставалось, кроме как обнять в ответ. Из -под качающейся лодки бежала рябь. Слабый ветерок скользил над гладью, и в его потоках, распластав крылья, летел ворон. Матерь-гора восставала на той стороне озера, прямо напротив, Исполинская, Великая. На нее старались не смотреть. «Ну, полно!» Савьон мягко, но твердо отодвинула от себя родславу. «Чем дольше прощаешься, тем горше становятся слезы драконьей невесты. Садись!» Ладонь Савьон безвольно сползла по ее спине по ткани платья и кружев рукавов. Таёха не рисковала заходить в воду так же глубоко, как и остальные, поэтому стояла недалеко от берега тяжело опираясь о сук. «Раслеев!» Она даже не успела утереть слезы, пролитые по Лутому, как глаза снова заблестели в щелочках век. «Раслеев!» «Пожалуйста, играть своему мужу так, как никогда раньше, чтобы эта гора лопнуть от песен и чтобы Малунзе снова заснуть на тысячу лет!» Лутова она просила быть хитрее всех лис на свете. И Рацлава, печально улыбнувшись сквозь фату, — ответила так же, как он. — Я постараюсь. А потом воины отряда обрубили веревки, связывающие лодки с берегом, и подтолкнули их к середине озера. Рябь заструилась яростнее. Она перечертила солнце, отражавшееся в матовой глади. лутой опустил весла. Радслава не умела грести, и между двумя лодками натянулась толстая бичева, Первая медленно увлекла за собой вторую. Жители соседней деревушки рассказывали. Благо на водах подле Матерь-горы никогда не поднималось даже маломальски сильных волн. Савьон, сидя на берегу, хмуро надевала сапоги. «Тяжело, воронья госпожа», — тихо спросил Оркилис, расправляя штанину. «Тяжело», — согласилась Савьон и поднялась. Лодки неспешно достигли середины озера и застыли. Савьон смотрела, как легко качали змеиные головы над водой, как Лутый неуверенно приподнял весла. А Рацлава, сидевшая на застланной шелком скамеечке, теребила вплетенную в бусу свирель. из расстояния Савьон скорее догадалась об этом, чем увидела своими глазами. «Что теперь?» — спросил Гьял, пощипывая щетину на горле. «Ждать!» — обронил орки лис. Он не сводил с лодок настороженного взгляда и все ходил вдоль берега. Долго ходил. Солнце успело разгореться. И, видимо, от горя и напряжения Орки забыл об осторожности. За их спинами остался редковатый лес с соснами, местами обугленными до черна, и подпаленными липами. Когда Орки закричал, Птицы испуганно взмылись с деревьев и поднялись над лесом шумным облаком. Эй, Сармат! Он раскинул руки. Где же ты? Отчего же ты не летишь? Голос ухал на батом. Где же ты? Но ответом ему были лишь птичий грай и легкое волнение на озере. Да Луты приподнялся на лодке, наверное, пытался различить слова. Ирацлава запрокинула голову. — Не тратить зря крик! — посоветовала Таёха, устроившись в ногах совьон. Её слёзы высохли, отдав место зеркальному блеску звериных глаз. Раскрасневшееся лицо снова стало лицом не печальной женщины, но воина и охотника. — Неужели ты думать, что тебя услышит Молунзе? — Может, не он, — задумчиво протянул Гьял. Так хоть его мамка... Орки зарылся носом сапога в тонкую траву и мелкие камешки. В горле саднила. Из воинов на берегу Савион первая распознала неладное. Она пристально наблюдала за Радславой. И драконья невеста, мгновение назад сидевшая спокойно, почувствовала то, что заставило ее развести руки и испуганно сжать лодочные борта, словно в попытке удержаться течение». «Что течение?» — не понял Гьял, оборачиваясь. «Нет здесь его». Появилась, уточнила Савьон, стискивая кулаки. «Вода движется». Урки откашлялся, а Таёха приподнялась на здоровой ноге. За множество локтей от них Лут и бросил весло под скамью. Змей на носу его лодки вздыбился над гладью. Прикрыв глаза, Савьон могла представить, что находится рядом с Рославой, Слышит, как стучат ее бусы и браслеты, как катается жемчуг по шелку. Ощущает, как пузырится озеро вокруг. Лодки сдвинулись с места, подгоняемые течением, возникшим из ниоткуда. Ветер не стал сильнее. Казалось, что эта матерь-гора, стоявшая на самой кромке, затягивала в себя воду с плескавшимися в ней богатствами. «Как бы ни перевернулись!» — вырвалось у Савьон. Лодки скользили к Матерь-горе. То отдалялись друг от друга так, что упруго дрожала веревка между ними, то опасно приближались, грозя зацепиться бортами. С такими потоками воды было бесполезно соперничать, и оттого Лута не прикасался к веслам. Первой сейчас шла лодка родславы, увлекая лодку Лутова за собой — Драконья невеста сидела ни жива, ни мертва. Она, острее прочих, чувствовала, как вода под ней толкалась и струилась, набирая скорость. Оркелис приподнялся на цыпочках, судорожно выдохнув, перекатился на пятки. А в матерь горе ворота? Ворота, но с берега их никак не удавалось разглядеть. Их увидел лутый, когда достаточно приблизился к подножию горы с неба нависала чудовищная громада камня озеро омывало огромную вытесанную из породы дверь исполинская драконья голова с разинутым ртом из ноздрей змея текла вода тут же обращавшаяся в пар что за шипение Радслава обернулась силясь перекричать шум озера ответа лутова она не разобрала раздался грохот. С таким звуком разошлась драконья голова, образуя проход. Лутый в последний раз взглянул на солнце, а затем их лодки увлекло вглубь. Ворота захлопнулись за ними. Из потолка и стен поднялись клубы каменной крошки. Сначала были лишь темнота и журчание внезапно успокоившейся воды. Лодки вело и вело вперед, втягивало в плавные повороты. Скорость стихала. Затем глаз Лутова привык к полумраку и различил самоцветное свечение голубое и дымчато-зеленое. После выступили очертания стен. Где мы? Изо рта от славы выпорхнуло облачко пара. Голос стал непривычно громким и гулким: Ты видишь берег? Лута несколько раз моргнул. Я вижу лабиринт. Вместо пола у лабиринта вода по которой, слушаясь повеления Матерь Горы, скользили лодки. веревка между ними обвисла. На вытесанных из породы стенах россыпи самоцветов и увековеченные в камне истории. Их Лутый сумел разобрать позже. Неведомый мастер изобразил моря и горы, леса и горящие пашни, сталкивающиеся армии, крылатых змеев и девушек, привязанных к столбам. Картин было много. Их вязь текла по бесконечным стенам лабиринта. Поворот, дорога прямо, следующий поворот, петля, полукруг. Вода тихо журчала под лодками. Лутый заметил, что она светилась. Будто кто-то собрал в пригоршне не то звезды, не то самые яркие белые самоцветы и рассыпал их по дно. Даже Лутый, как он ни старался, Не сумел бы запомнить дорогу назад. Слишком длинен был лабиринт, чересчур загадочен и запутан, да и открылись бы перед беглецами тяжелые ворота. Наступило время, когда глаз Лутова настолько привык к темноте, что с легкостью мог рассмотреть все картины, вырезанные на стенах. Вот Вельха, откущая судьбу, вот грозный дракон, спящий в недрах своей тюрьмы. Его опутали бесконечные цепи. Вот воин, которого не смогли одолеть мужи нескольких стольных городов. Вот красавица-княгиня, вся в шелках и самоцветных подвесках, медленно обрастающая горной породой. Родслава зачесала кожу под лоскутками. От холода ее руки снова начали зудеть и наливаться краснотой. Лутый, рассматривая стены лабиринта, незаметно для себя оттягивал ошейник большим пальцем чтобы жал меньше. Лодки плыли и плыли, вода текла и текла, одни истории на стенах сменялись другими. Радслава откинула фату с лица, и пар из ее рта засочился яростнее, толчками. «Ни конца, ни края?» «Да», — ответил Лутый, выдыхая. Он сполз со скамеечки, устроившись между сундуками, и сложил ладони на груди. «Славно нас путают, Радслава Вельшевна, чтобы не нашли дороги!» Они прошли еще несколько поворотов, когда Луты заметил, что воздух вокруг загустел. Веревка, которая связывала его лодку, шедшей впереди лодкой Радславы, задрожала. «Эй, драконья невеста!» Он резко сел прямо. «Ты не бойся!» Подул ветерок, словно чья-то бесплотная невидимая рука появилась в воздухе. И принялась медленно развязывать узлы. Что это? Родслава встрепенулась. В бельмах ее глаз отражало смерцание самоцветов, рассыпанных по исполинским стенам. Что происходит? Разделяют нас. Лут скрестил ноги и взмахнул пальцами. Негоже рабу сидеть рядом с будущей сарматовой женой. Веревка ослабла и змею нырнула в воду с негромким плеском медленно пошла на дно. «Лутый!» «Да чего же страшно остаться здесь одной?» Так, как сначала задумывалась. Радслава не ощущала ничего, кроме холода. Не слышала ничего, кроме журчания воды и поскрипывания лодочных досок. Коченеющими пальцами она стиснула борта. И вновь звякнули браслеты. Беспокойно зашевелились серебряные височные украшения сейчас ставшие не теплее воздуха. «Может, еще встретимся», — предположил Лутый, всплескивая ладонями. «Гора-то у нас с тобой одна, Радслава Вельшевна. Передавай жениху мой поклон». «Лутый!» Радслава извернулась всем телом, будто пыталась разглядеть его напоследок. А на следующем повороте лодку Лутова осторожно увело в сторону. Радславу же подтолкнуло прямо. Драконья невеста не видела самоцветов, не видела историй на камне и донного свечения. для До чего была хороша бегущая по нему рябь. Когда ей показалось, что она провела в подгорном лабиринте не меньше часа, Рацлава, немного раздвинув сундуки и ларчики, попыталась лечь. Она принялась перебирать бусы замерзшими руками и свирель. Она нежно поглаживала свирель, будто любимого зверька, свернувшегося на груди. Долго ли сказочки не сказываться, да закончится? Долго ли странницы не хаживать, да остановится? Долго ли птички не летать по краю, да поймают? Наконец лодка Роцлавы пристала к берегу. Вода выплюнула ее глубоко на сушу. Волны покачивались лишь под самой кормой. С невероятной осторожностью, стараясь разбудить затекшее тело, Радслава поднялась. Медленно, сминая шелка, переступая через лорцы, свертки и рассыпанные жемчужины, добралась до борта. Подняла юбки, оперлась, чтобы спуститься на земь. Ее нога наступила на удивительные камешки, позвякивающие круглые, Странно холодные. Радслава раскинула руки, чтобы удержать равновесие, но через шаг споткнулась обо что-то большое и извинящее. Оно покатилось дальше, издавая эхо. Кубок, чаша. Радслава наклонилась и запустила искалеченные пальцы в то, что лежало под ее башмачками. Монеты, нити цепочек, колечки. Драконья невеста выпрямилась и отряхнула руку. Она неустойчиво стояла на несметных змеиных сокровищах. Они устилали берег, к которому пристала лодка, и даже уходили под воду. Радслава выдохнула и неспешно покружилась на месте, надеясь нащупать хоть какую-то опору. Тщетно. Студенная вода лизала корму ее лодки и богатства на берегу. С оставшихся трёх сторон восставали стены уже не лабиринта, а чертога Матерь Горы шершавые, сложенные из разных пород. Они были глубинно-зелёные и дымчато-синие, темные и грубо обтесанные, ровно такие же, как и потолок. Но откуда Роцлава могла знать об этом? Опустив фото, она сделала шаг, и монеты гулкой весело покатились под ее ногами. Отряд довёз дань Сармату и теперь мог не бояться ни воровства, ни косых взглядов. На ночь воины остановились в той самой соседней деревушке, в небольшой уютной корчме, заменявшей странником постоялый двор. Здесь было тепло, сухо и пусто, а кормили сытно и дешево. У орки лиса осталось не так много сбережений, чтобы добраться до бычьей и пади. Большего отряду не требовалось. Да и какой из них отряд? Всего четыре человека, один из которых собирался уезжать. «Савьон!» Цепкая смуглая рука Таёха ухватила ее за запястье. «Савьон, взять меня с собой! Пожалуйста!» Женщины находились в маленькой комнате, снятой на втором этаже. Здесь пахло сеном, похлебкой и какими-то резкими травами. Таёха, поджав кривоватую раненую ногу, сидела на коечке, застеленной грубым стёганым покрывалом. «Ну и это невероятная удача!» Наконец удавалось поспать не на земле. Хотя Таёха, выросшая в высокогорном племени, была неприхотлива в быту даже больше, чем Савьон, сейчас мерившая шагами пыльный дощатый пол. «Ну, куда я тебя возьму?» — ответила Савьон миролюбиво, но строго, ловко высвобождая руку из захвата. «И дело не только в ране. Не нужно тебе со мной». «Почему?» «Просто не нужно». Голос стал усталым. Что за радость тебе быть подле меня, Таёха? Сплошные дороги и преследующая меня ворожба. Может, я пытаюсь сбежать, да только она всегда настигает. С тобой хоть куда?» Айха вскинула лицо, некрасивое по здешним меркам, но такое яркое, тонкогубый рот, неровные мелкие зубы, часто мелькающие в улыбке, жидковатые волосы, темнее самой черной ночи и ноги у нее были плотные и короткие. Но попробуй не любоваться, когда Таюха по-звериному переступала по земле. «Зачем?» «Савьон!» — воскликнула Таюха укоризненно. «Ты что, бросать меня одну?» «Ты не останешься одна!» — Савьон хмыкнула. «Будет мужчина, который тебя полюбит. И бы чепать. Скоро зима, и там тихо. Но клянусь...» По весне в город съедутся воины со всех княжеств. Что за дело есть у них в бычьей паде? Вот ты и узнаешь. Савьон закинула за спину походную суму. Для меня же это мутная вода, в которой ничего не разобрать. Лечись, Таёха. А как окрепнешь, сможешь уйти, куда пожелаешь. А пока здесь леса, никто не заметит, что одной лосихой стало больше. Как и в прошлые дни, сегодня на ночном небе должна была загореться ущербная луна. Таёха передвигалась с трудом и, натягивая на себя шкуру животного, не уходила далеко, предпочитая отлеживаться в густых зарослях. Сейчас ей было нечего бояться. Знала ведь, что оркель хитёр и прозорлив, и не допустит, чтобы с ней случилось еще больше дурного. Ты приехать бы чупать по весне? Не знаю призналась Савьон и, улыбнувшись, погладила Айху по плечу. «Ничего не знаю. Но здесь мне искать нечего. Прощай, Таёха». «Савьон!» Она горестно покачала головой и приподнялась на коечке. «Есть ли сила, которая сумеет тебя остановить? Прощай!» Орки Лис с Гьялом ужинали в зале на первом этаже, в то время как женщинам еду слуги подняли наверх. В корчме было безлюдно, и даже хозяин скрылся в кухне. Здесь стояли круглые крепкие столы, даром что немного треснувшие. Пахло хлебом, сидром и неказистыми пряностями. А еще неуловимо веяло домашним уютом, который Савьон был почти неведом. Вдруг Орки увидел ее, собранную в путь, шагающую вдоль горящих лучин лавок с расписанными горшочками и стен с засушенными цветами. «Далеко ли собралась?» Услышав его, обернулся Гьял. «Далеко», — ответила Савьон. орки пригубил из большой деревянной кружки, которую спустя мгновение тяжело поставил на стол. «Присядь!» «Нет», — покачала головой. «Уезжаю, лис». «А как же Черногород?» «Я не вернусь туда». «Ты клялась служить нашему князю». «Да, но не всю жизнь». Савьон пожала плечами. «Я служила ему и выполнила то, что он на меня возложил. Привезла армату его невесту, живую и невредимую. На этом мое дело закончено. Вы благополучно доберетесь добычи и пади. Рукой подать после всех верст, которые мы покрыли» а я поеду своей дорогой». «Так, значит...» Орки повел подбородком и оперся рукой о столешницу. «Так...» «Ну, не мне удерживать тебя». «Не тебе», — согласилась Савьон. И, сделав шаг назад, скользнула взглядом по внутреннему убранству корчмы, по пылающему очагу и по гялу сутулившемуся на скамье. «Выйдите провожать». Савьон уезжала вечером, а ночь обещала быть такой глухой и темной, какой отряд еще не видел на змеином взгорье. Проступал масляный ущербный месяц, точь-в-точь точь, такой, как на ее скуле. У горизонта утробно рокотала приближающаяся гроза, а с леса несло дождем, ветром и сырым звериным мехом. «Ничего-то ты не боишься!» — беззлобно проворчал Оркилис. лис — вытирая рот от кусочков пищи. «Не удивлюсь, если ты с грозой беседуешь, как с родной сестрицей, а твой ворон выносит молнии из ее нечесанных косм». Савьон улыбнулась, поглаживая шею коня, но обронила. «Не беседую». А потом ее взгляд стал серьезен. «Послушай, лис...» Она понизила голос, чтобы не слышал Гьял. «Береги таёха, а если обидишь...» Я найду тебя и убью. Но за пеленой серьезности в ее глазах плескалось тепло. Не обидит. Конечно, не обидит. И оттого у зрачков млела ровная синева. Без тебя разберемся, матушка. После всего, что произошло, Орке было трудно смеяться так, как прежде. Но он старался. Ладно, Савьон, мы с тобой не очень ладили. И... «Может, я все же не стал бы тебе слишком доверять?» «Ой, лис!» — Савьон скривилась и оправила сбрую жениха. Промозглый ветер задул сильнее, и на черную землю сорвались первые дождевые капли. «Избавь меня от своего брюжания, А тебе еще терпеть его, гял? Тот что-то ответил, но никто не разобрал этого в звонком громовом раскате. «И до утра не переждешь!» — гял повысил голос. «Не пережду!» — ответила Савьон, взлетая в седло. Жених, горцуя, выпустил из ноздрей клокочущий рокот. Ничуть не хуже Грозового. Оркелис отошел и отвел за собой Геала, чтобы лютый конь ненароком не легнул их в грудь. «Свидимся еще, Савьон!» «Если так любопытно, спрашивай у своих богов, не у меня!» Ее голос взвился перед вторым раскатом. Ворон пролетел над корчмой, в оконцах которой горел теплый желтый свет, и опустился на хозяйское плечо. «Мне это неведомо!» «Ну что ж!» — орки приподнял руку в знак прощания. По круглой крыше корчмы застучал дождь. «Славных тебе дорог, Савьон. Воительница попрощалась в ответ и, ударив пятками в вороны и бока, сорвалась в лес. Вечер загустел в ожидании грозы. В бархатном небе велись ниточки молний. Они мерцали над деревьями и вокруг Матерь-горы, отсюда казавшейся хоть и не такой огромной, но по-прежнему грозной. Оркелис стоял под дождем, даже когда ушел Гьял, и смотрел совьен вслед, ждал, пока она не скрылась из виду, пока не затих лицо от копыт и карканье ворона, пока не исчезло все, что напоминало бы о ее присутствии а потом воротился на крыльцо.